Они пытались скрыть сейф заводской бухгалтерии. Какое-то особое чутье подсказывало майору, что за Шпаковским есть и другие движки Одно то, что Шпаковский не ночевал дома в те ночи, когда подряд были обворованы два магазина, и что при задержании этого типа работники милиции изъяли связку ключей, которые при странных обстоятельствах пропала в одном универмаге, говорила о многом. Но Ветров окончательно убедился и в другом. Шпаковский, впрочем, как и Сараев, не причастен к преступлениям, которые предстояло раскрыть ему со своей группой. Игорь Николаевич подробно доложил Севидову об этих соображениях и попросил, чтобы дальнейшую работу с задержанными повели другие оперативные работники. Севидов согласился. И вот майор опять ломает голову над этим злополучным обрывком полотенца. В кабинет вошел Майский. «Ты был на заводе, где раньше работал, Сиваков?» «Да, я только оттуда. Толкового мало. Севакова помнит хорошо, мнение прекрасное. «А с кем дружил?» «Говорят, что ни с кем». Александр, а что, если с Сиваковым поговорить? Человек, как мы уже знаем, он честный. Чего нам таится? Я тоже об этом думал, Игорь Николаевич, тем более, есть подходящий момент. Какой? Сиваков завтра уезжает в командировку. Значит, шансы, что он сболтнет кому-либо что-то лишнее, уменьшаются. «Хорошо!» — хлопнул ладонью по столу майор. «Завтра и поговорим». Ветров и Майский застали Сивакова в институте, когда он уже собирался уходить. Его не удивило появление работников милиции. На вопрос Игоря Николаевича, как он располагает временем, Сиваков улыбнулся. «Здесь уместно задать этот вопрос мне». «Ведь когда вызывает милицию, то твое время уже не твое». «Ну что вы, Анатолий Петрович, мы, во-первых, не вызываем вас, а приглашаем. А во-вторых, если у вас действительно цитнот, то можно поговорить и здесь. Тогда давайте здесь. Я сегодня в командировку уезжаю. И, честно говоря, времени в обрез». Они вошли в следующую комнату, заставленную письменными столами. «Здесь...» Людей не было, Сиваков пояснил. Сейчас обеденный перерыв. Все разошлись кто куда. Одни отправились прогуляться, другие пинг-понг играют. Ветрову понравился Сиваков. Открытое приятное лицо, большие серые глаза смотрели на собеседника спокойно и внимательно. Скажите, Анатолий Петрович, до института где вы раньше работали? На инструментальном заводе. «Одновременно учился на вечернем отделении. Когда окончил институт, предложили перейти сюда». Сиваков улыбнулся. «Нашли, что во мне отлично сочетается практика и наука». «Насколько нам известно, здесь никто ошибки не допустил». «Улыбкой на улыбку» — ответил Ветров. И лицо его стало сразу же серьезным. «Анатолий Петрович, мы по очень серьезному делу. Скажите, — майор кивнул Майскому, — и тот достал из небольшого портфеля злополучный обрывок полотенца. «Вам это ни о чем не говорит?» Сиваков удивленно посмотрел на обрывок. «Мне?» «Нет, ни о чем не говорит». «А, собственно, к чему этот вопрос?» «Что значит эта тряпка?» «Видите ли, Анатолий Петрович, эту тряпку мы нашли на месте происшествия, а на ней вот...» Можете посмотреть, сохранились цифры. Они-то и подтверждают, что тряпка была когда-то частью полотенца, принадлежавшего вам. Черт знаешь что вас пинкнул Севаков и взял в руки улику. Вы с женой не говорили? Знаете, женщины в таких вещах лучше разбираются. Видите ли, мы не хотели никого из вашей семьи беспокоить. Нам сразу стало ясно, что не вы... Никто любой из ваших родственников к преступлению не причастны, поэтому и не беспокоили. Но, как говорится, обстоятельства сильнее нас, вот и обратились к вам.